Глава 17. Они сидели бок о бок на жестких деревянных стульях в полицейском участке, на серой стене перед Элли висели часы. Казалось, она потеряла счет времени. Последний раз, когда она смотрела на часы, стрелки показывали 8.50 вечера, а сейчас они подползли к десяти. Эргюс обещал быть дома к десяти. Вспомнила она непонятно зачем. Они находились в комнате для допросов, без окон. Фергюса пот. Допрос главным образом вел усталого вида полицейский средних лет в очках с металлической оправой. Похож на банковского клерка, которого шпыняет начальство, подумала Элли. За его спиной сидели другой полицейский, потолще. Тот вел запись допроса и переводчик в штатском, на чем присутствии настояла полиция, переводить их вопросы и ответы Фергюса. Воспользоваться для перевода услугами Элли они отказались. хотя она явно справилась бы с этой задачей гораздо лучше. Ей пришлось стиснуть зубы, чтобы не поправлять корявый английский полицейского переводчика. Комнатка плохо проветривалась, а их все-таки было пять человек, и воздух быстро стал душным и затхлым. Элли попыталась обмахивать себя почтовым каталогом, который случайно оказался у нее в сумочке, но это не сильно помогло. Почему-то ей все время вспоминались многие виды. Вида лежала на спине, Бассая и Элли удивили ее натруженные мозолистые подошвы, как у крестьянки, но никак не у поэтессы. Свои вопросы полицейский в основном адресовал Фергюсу. В конце концов, тело вида нашел именно он. Элли вспомнила, что где-то читала, первым в убийстве подозревают того, кто обнаружил труп. Она объяснила полицейским по дороге в участок, что Фергюс — гражданин, оккупирующей державы союзников. и до допроса ему надо разрешить связаться с британской миссией. Но ответ был коротким. Мы просто зададим несколько вопросов. Вопросы полицейский задавал одни и те же. Видел ли Фергюс кого-нибудь у дома Виды, когда приехал, на что был дан отрицательный ответ? Что означали слова в ее письме? Письмо Фергюс передал полицейским, как только они начали его допрашивать. Элли слышала, как дрожал его голос, когда он говорил «Господи!» Если бы я открыл его раньше, я бы приехал вовремя. «Вспомни я о письме раньше и передай ему», когда он только вернулся домой, — подумала Элли. «Один час мог что-то изменить? И Вида была бы сейчас жива? Или к тому времени ее уже убили?» Полицейский молча изучил письмо, а потом сказал, словно обидевшись. «Оно на китайском». «Да», — подтвердил Фергюс. «И она, и я жили в Китае. Так мы и общаемся». «А что написано вот здесь?» Полицейский нахмурился, глядя на предложение в письме, и подтолкнул листок Фергюсу. «Здесь написано, — пробормотал Фергюс, — что она хочет поговорить со мной на личную тему. Интересно, — подумала Элли, — ей он об этом не сказал. Что, по-вашему, имело в виду Мистоку, говоря, что хочет поговорить на личную тему?» — спросил полицейский. «Не знаю. Было странно слышать, как ее называют таким именем. Эли вспомнила, как вида, сидя напротив кафе в Канзи, с улыбкой сказала: На самом деле я только косоми, но никто в семье только не считает, что я заслуживаю это имя, да оно мне и не нужно. Мистока это не настоящее Вида. Настоящее имя то, которое ты выбираешь сам. Так тебя называют твои настоящие друзья. Мистока словно относилась к другому человеку. Всё ещё хмурясь, полицейский перевел взгляд с письма на Фергюса. «У вас были личные отношения с этой женщиной?» — спросил он наконец. «Нет!» — ответ Фергюса прозвучал слишком быстро, слишком громко. Элли посмотрела на него, но его взгляд был прикован к полицейскому. Дело в том, что она была подругой моего друга, Теодора Корниша. Он работал в юридическом отделе генштаба, но месяц назад вернулся в США. Он меня с ней познакомил, а потом я пару раз, несколько раз, брал у нее интервью для своей газеты. Эли захотелось обнять его или хотя бы просто коснуться его руки, но она не осмелилась. «А что написано здесь?» — спросил полицейский, проведя пальцем по письму, видимо, узнавая некоторые китайские иероглифы. «Что-то о фотографиях?» «Она передала мне кое-какие фотографии, сделанные в Китае. Она пишет...» — писала... Мне кажется, я видела человека на фотографии. Он повсюду. Видимо, она имела в виду кого-то на одной из тех фотографий, но кого именно, я не знаю. Где сейчас эти фотографии?» Эргюс достал из рюкзака пачку фотографий и не твердой рукой протянул полицейскому. Тот выложил снимки из пачки, быстро проглядел их и молча убрал в папку, лежавшую перед ним на металлическом столе. «И что вы знаете об этих фотографиях?» «Ничего». Мы собирались встретиться. Она хотела мне о них что-то рассказать. Но в последнее время, после отъезда Теда, Теодора в Штаты, я не мог с ней связаться. Я послал ей записку пару недель назад. Хотел договориться о встрече, но ответа не получил, пока не прочитал это письмо сегодня. На некоторое время воцарилось молчание. Видимо, полицейский взвешивал ответы Фергюса, и Элли показалось, что он ими недоволен, но решил пока эту тему оставить. Он хмуро посмотрел на письмо, снял очки и протер их носовым платком. По очереди посмотрел на Фергюса и Элли. «Как думаете, что Мистока имела в виду, говоря он повсюду?» «Не представляю», — сказал Фергюс. «А вы, миссис Раскин?» Элли просто покачала головой. Ей бы прочесть остальную часть письма. Жаль, что она не читает по-китайски. Уловить тон письма, чувства, какие пыталась передать вида. Какими словами она обращалась к Фергюсу? Ведь от слов многое зависит. Но полицейский сложил письмо, сунул его в папку поверх фотографий и переключился на Элли. Спросил, знала ли она виду. Часто ли они встречались, когда виделись в последний раз, в котором часу звонил Фергюс, в котором часу она приехала в квартиру виды, не заметила ли чего-нибудь подозрительного, когда пришла? Кое-что было, неуверенно сказала Элли. Никогда я пришла в квартиру, а потом, когда искала телефон-автомат, чтобы позвонить вам. На скамейке чуть в стороне от дома виды, местока, сидел парень. Просто сидел и смотрел на улицу. Не знаю, важно ли это, но было тут что-то странное. На улице темно, начинался дождь, а он просто сидел на скамейке. «Можете его описать?» — спросил полицейский. Едва ли подумала Элли. «Как описать человека, которого ты видела мимоходом?» На нём была студенческая форма. Знаете, такая черная с латунными пуговицами. Худой, кажется, совсем парнишка. Лет девятнадцать, может, двадцать. И у него была большая сумка. Таких носят теннисные ракетки или что-то вроде этого. Кажется, синяя. Толстый полицейский что-то записал, но его начальнику, судя по всему, эта тема была не интересна. Он просто кивнул и сказал «Спасибо, мисс Раскин». Потом поднялся. открыл дверь комнаты для допросов и жестом предложил Элли выйти. «Хочу поговорить с вашим мужем наедине, если не возражаете. Можете подождать его в приемной. Вам принесут чашку чая». Эргюс умоляюще посмотрел на Элли, когда она выходила из комнаты. «Наверное, так», — подумала Элли, — чувствует себя родители, первый раз оставляя в школе свое чадо. Ее сердце болело за мужа. Но что она могла сделать? «В мрачноватой приемной?» где висели плакаты с не очень привлекательными снимками разыскиваемых и пропавших людей, или попросила разрешения воспользоваться телефоном. Британская миссия в это время, конечно, закрыта, но у нее был номер домашнего телефона сотрудника миссии Фреда Куинси. Элли дозвонилась, но, говоря с Куинси, слышала на фоне какие-то голоса. Похоже, она застала его в разгар какой-то вечеринки. «Боже, какая ужасная новость!» — сказал Фред. когда она в двух словах объяснила, что произошло. «Слушай, Элли, никто не заподозрит вас с Фергусом в том, что вы в этом замешаны. Уверен, полиция просто действует по протоколу и вас сейчас отпустят, так что не волнуйся. На всякий случай я все расскажу нашему юристу, а ты сразу позвони мне, если будут проблемы с полицией». На другом конце линии раздался смех и звон посуды. «Извини, Элли, мне надо идти. Жаль, что ты попала в такую переделку, я просто потрясен». «Все с тобой будет в порядке. Договорились?» «Да, наверное». «Спасибо, Фред». Связь прервалась, и она снова стала разглядывать плакаты с объявлениями о розыске, с которых на нее с каменной враждебностью смотрела шеренга глаз. Эргус вышел из комнаты для допросов примерно через полчаса, осунувшийся бледный, изможденный. Элли очень хотелось узнать, затронула ли полиция его отношения с Видой, но спрашивать его об этом сейчас она не решилась. А сам Фергюс ничего ей не сказал. Просто взял за руку, чтобы выйти на улицу в душный вечер. Едва они открыли дверь полицейского участка, раздалась вспышка. Что-то треснуло. «Молния», — решила Элли. Но тут же увидела. Недалеко от входа стоит фотограф, а к его камере прикреплен серебристый металлический диск. Она повернулась в его сторону, и ее ослепила еще одна вспышка. Японские газеты уже были в курсе дела. Видимо, им сообщила полиция. И теперь их с Фергюсом лица украсят первые полосы завтрашних газет? В такси, где они молча сидели бок о бок по дороге домой, она вдруг вспомнила о предупреждении Вэтанаба. Даже намек на что-нибудь неподобающее, и ваши шансы могут свестись к нулю. Эли не отрываясь, смотрела на размытый блеск ночного Токио, и по щекам текли слезы. Эргус, видимо, решил, что она плачет по виде и взял ее за руку. Она знала, что должна оплакивать убитую поэтессу, страдать из-за этой ужасной смерти. Но вместо этого мозг Элли сверлила мысль. «Майя! Боже, Майя! Что мы наделали? Ведь уже почти все готово, и мы снова тебя потеряем».